6 июля, 24 июня 1877 года. Утро. Константинополь. Дворцовый комплекс Далма-Бахче. Мобильный госпиталь МЧС. Подполковник медицинской службы Игорь Петрович Сергачев. Записки военно-полевого хирурга. Недаром в народе говорят «глаза боятся, руки делают». Постепенно мы довели до ума наш мобильный госпиталь, и он заработал четко, как часы. Конечно, во многом это заслуга нашего коменданта Дмитрия Ивановича Никитина и его правой руки Аристидиса Кириакаса. Не знаю, что бы я делал без них. Поток раненых понемногу стих, а нам теперь приходится чаще заниматься такими прозаическими делами, как лечением инфекционных и хронических заболеваний, оказание помощи при травмах и родовспоможения». Теперь к нам прибывают больные со всех концов Юго-России и даже из-за ее границ. Хитрые греки стали даже привозить для нас пациентов из Малайзийских островов, вроде Хиаса, и материковой Греции, а также из Одессы и Крыма. Мы не отказывали никому. Но греки, зарабатывающие на этом больничном туризме неплохие деньги, со временем могли бы забить весь наш госпиталь подобными туристами, не оставив коек для самих жителей Константинополя. Да и запасы медикаментов у нас были не бесконечными. надо было искать какой-то выход из создавшегося положения. Я доложил обо всем Дмитрию Ивановичу Никитину и своему однокласснику Шурику Тамбовцеву. Проблема была серьезная, и для ее решения они созвали военный совет. На нем я изложил свою точку зрения. С одной стороны, негоже отказывать людям, нуждающимся в медицинской помощи. С другой стороны, нас вскоре может просто захлестнуть поток больничных туристов. Как быть? Аристидис Кириакос озвучил точку зрения греков. Дескать, у них у всех хорошо развиты родственные связи, и отказывая в помощи племянникам, кузенам и прочим своякам, мы обидим его земляков. Но, с другой стороны, он согласился с нами, что госпиталь не резиновый, и запас лекарств не бесконечен. Аристидис внес предложение – заняться обучением местных медицинских кадров и наладить производство медикаментов. «Но для этого нужны деньги, и немалые», – возразил Никитин. и предложил брать плату за лечение, разумеется, достаточно умеренную, чтобы на эти средства финансировать работу медучилищ и строительство фармацевтических фабрик. У меня возникла идея открыть специализированную медицинскую клинику, в которой могли бы лечиться сильные мира сего, которые болели и нуждались в лечении так же, как и простые смертные. Достаточно вспомнить, сколько коронованных особ умерло от туберкулеза, воспаления легких, менингита и осложнений после неумело проведенного хирургического вмешательства. Наши врачи вполне могут лечить многие болезни, в этом мире считающиеся неизлечимыми или с большим трудом подающимися лечению. А сколько можно заработать денег на косметических операциях? Княгини, герцогини и прочие дамы высшего света готовы будут выложить любые деньги для того, чтобы выглядеть моложе. Вся полученная прибыль от такой спецклиники пойдет в казну юго И из этих денег можно будет финансировать обучение медработников и строительство больниц, поликлиник и фельдшерских пунктов. Моя идея прошла на ура, и Тамбовцев обещал сегодня же доложить о ней адмиралу Ларионову. А я с Никитиным отправился к себе, на ходу решая насущные вопросы работы мобильного госпиталя МЧС. И в этот момент произошла встреча, потрясшая меня до глубины души. С парохода, прибывшего очередным рейсом из Одессы, вместе с прочими пассажирами, сошел на пристань пожилой мужчина с небольшой седой бородкой и усами, и огромной лысиной. Лицо его показалось мне знакомым. Я точно помнил, что где-то я его видел. Но вот где? И тут меня словно ударило током. Господи, так это же Николай Иванович Пирогов. Чтобы понять, что значит Пирогов для военных медиков, можно представить себе встречу математика с Эвклидом или Декартом, физика с Архимедом или Ньютоном, или астронома с Коперником или Кеплером. Из истории я помнил, что Николай Иванович в это время безвылазно находился в своем имении Вишни неподалеку от Винницы. Правда, в нашей истории в октябре 1877 года он по просьбе императора Александра II отправился на фронт, где лично прооперировал десятки раненых русских и болгарских воинов. Несмотря на свой возраст, он на бричке и санях проехал более 700 километров, посетив два десятка госпиталей и полевых лазаретов. «Добрый день, Николай Иванович!» поздоровался я с великим хирургом. Пирогов внимательно посмотрел на меня своими прищуренными добрыми глазами, приподнял в знак приветствия шляпу над головой и сказал. «Добрый день, господин...» Он замялся. «Не имею чести быть знакомым с вами. Во всяком случае, вы не были ни моим пациентом, ни моим учеником. И тех, и других я всех помню в лицо. Позвольте вам представиться. Я непроизвольно встал по стойке смирно перед Пироговым. «Сергачев, Игорь Петрович, полковник медицинской службы, начальник госпиталя МЧС Югороссии. По медицинской профессии ваш коллега, хирург». При этих словах лицо Пирогова засияло, многочисленные морщинки разгладились. Он схватил мою руку и радостно затряс ее. «Игорь Петрович, вы-то мне и нужны!» — воскликнул он. «Я приплыл из Одессы для того, чтобы своими глазами увидеть ваш чудо-госпиталь, о котором ходят удивительные, прямо-таки фантастические рассказы». «Николай Иванович», — сказал я, — «для меня огромная честь быть вашим гидом. Я покажу вам все, что есть в нашем госпитале, и познакомлю с нашими врачами и медперсоналом». Несколько часов я водил Пирогова по нашему госпиталю, рассказывая о каждом его отделении и демонстрируя великому хирургу медицинскую технику 21 века. Николай Иванович был в восторге от увиденного. Он с восхищением осматривал аппарат «Искусственное сердце», не веря, что он может, пусть и временно, заменить пациенту его родное сердце. То же самое испытал Пирогов, когда мы показали ему аппаратуру для искусственной вентиляции легких, рентгеновский аппарат. Он с изумлением смотрел, как с помощью аппаратуры УЗИ наш медик определяет положение плода у беременной и даже пол ребенка. В хирургическом отделении Николаю Ивановичу дали возможность увидеть, как проводится операция по резекции желудка. Как настоящий маэстро скальпеля, он оценил мастерство нашего врача, первоклассную медицинскую технику и возможности, позволяющие делать просто фантастические по тому времени операции. Пирогов был ошеломлен рассказом о том, что у нас делаются операции на сердце, и что даже конечности, подвергшиеся травматической ампутации, могут быть снова пришиты к своему месту и даже полностью восстановить свои функции, конечно, при соблюдении определенных условий. А самое главное, доктора Пирогова провели в лабораторию микробиологии и гистологии, и под мощным микроскопом показали весь тот микробиологический болезнетворно-патогенный зверинец, с которым вынужденно соседствует наш организм. Попутно доктору объяснили роль асептики и антисептики в медицине. Заведующая лабораторией также рассказала Пирогову про антибиотики и показала стерильную палатку, в которой пока, в экспериментальных целях, выращивались первые колонии грибков из рода пеницилум. Наши медики, узнав, кто посетил их, восторженно приветствовали великого русского хирурга. Пирогов был ошеломлен этим и обрадован. После обхода госпиталя мы прошли в мой кабинет, куда наша прекрасная «Мерседес» принесла нам прекрасно сваренный кофе по-турецки и восточные сладости. Мы сидели за столом и беседовали на темы, одинаково понятные медикам и в 19 и в 21 веке. Отведав кофе и оценив его вкус, Николай Иванович достал из кармана кожаную сигаретницу и попросил у меня разрешение закурить. При виде сигары я нахмурился. И не только потому, что сам не курю и не одобряю эту вредную привычку, А еще и потому, что курение стало причиной смерти Пирогова. Он умер в 1881 году от рака верхней челюсти, вызванного курением. Надо как-то намекнуть Пирогову о том, к чему может привести его пристрастие к табаку. Тем более, что это должно случиться всего через 4 года, а значит, опухоль уже, вероятно, начала свое развитие. Во мне заговорил инстинкт врача – обследовать немедленно. Видимо, Николай Иванович, заметив, как изменилось выражение моего лица при виде этой гадости, то есть сигары, которую он держит в руках, извинился и снова спрятал ее в сигаретницу. «Игорь Петрович», — сказал Пирогов, — «сегодня я увидел столько всего, сколько не видел за всю свою долгую жизнь. Я хочу просить вашего разрешения поработать немного в вашем госпитале, чтобы узнать хотя бы часть того, что известно вашим замечательным докторам». «Мои потребности скромны, и я не доставлю вам больших затруднений своим присутствием». «Николай Иванович», — ответил я, — «вы можете чувствовать себя у нас как дома и быть у нас столько, сколько вам вздумается. Считайте, что вы патриарх военно-полевой хирургии и приехали в гости к любящим вас правнукам. Все мои коллеги будут горды тем, что вместе с ними трудится такой гениальный хирург и великий ученый, как Николай Иванович Пирогов». Кроме того, мы и так задумывались о том, чтобы открыть при нашем госпитале высшие курсы для повышения врачебной квалификации. Русским докторам занятия обойдутся бесплатно, иностранцы же будут платить за это удовольствие немалую сумму. С таким авторитетом, как профессор Пирогов, который одним из первых пройдет стажировку в нашем центре, высшие курсы станут самым известным учебным заведением для медиков всего мира. 7 июля, 25 июня, 1877 года, около 10.00, Великое княжество Румыния, Бухарест, железнодорожный вокзал, Великая княгиня Мария Александровна. После Киева все, что запомнилось мне от этого путешествия, это пыль и жара. очень душно, невозможно даже приоткрыть окна в вагоне, потому что сухой и горячий ветер бросал в них горсти пыли и клубы паровозного дыма. Мои крошки все время просили пить, и обливающиеся потом Эн просто сбивалась с ног. Эти сухие, выжженные жарким летним солнцем степи, они, наверное, похожи на преддверие ада. Но, несмотря на все трудности, мы все, и князья, и слуги, были счастливы. Мы ехали каждый навстречу к своей мечте. Меня в Болгарии ждали папа и братец Мака. а также мой любимый и глупый Фредди». Сержа Лихтенбержского ждала его любимая Ирен. Он просто сходил с ума от любви к ней. Серж немного не от мира сего. Ему, наверное, надо было родиться лет за 300 до нашего времени. Вот дожил он до 28 лет холостым, так и не отыскав своего идеала. А потом вдруг Амур прицелился и поразил его стрелой прямо в сердце с первого выстрела, то есть с первого взгляда прекрасных глаз. Нам ли женщинам не понять его страдания? «Теперь счастье Сержа зависит только от моего папа. Если он даст разрешение на брак, то князь Романовский, герцог Лихтенбергский, граф Багарне будет самым счастливым человеком на свете. Если не даст, то тогда Серж станет самым несчастным влюбленным в мире. Мы, потомки императора Николая I, в этом смысле самые бесправные люди. Нас выдают замуж и женят, исходя из политической целесообразности, а наши чувства в расчет обычно не берутся». Куда легче моей верной Энн Дуглас и семье ее брата Роберта Макнейла. Ни жениху Эн, ни ей самой не нужны ничьи разрешения для вступления в брак. Им даже не помешает то, что поручик Бессоев православный, а Энн – католичка. Она уже выразила согласие перейти в веру своего мужа. Советом до да любовь. Я могу много рассказать Эн о том, что значит быть женой офицера. Ждать из похода, гадать жифли, рожать детей, когда мужа нет рядом и все время надеяться на лучшее. Но Энн сильная, как и все горцы. Она выдержит. Роберту Макнейлу, как мне по секрету сказал Серж, уже никогда больше не быть рыбаком. Как только его жена выздоровеет, он готов отдать все силы для борьбы за свободу своей Шотландии, порабощенной англичанами. Конечно, делать это он будет под руководством опытных юго специалистов по тайной войне. И тогда Виктории предстоит с утра до вечера исполнять гимн «Боже, спаси королеву», потому что никто другой ее уже не спасет. Когда я подумала о и семье ее брата, которым предстоит отправиться дальше, в столицу юго то у меня в голове стал складываться план. Серж Лихтенбергский, тоже направлявшийся в ту сторону, при этом почему-то использовал глагол «лететь». Я думала, что это у него из-за большой любви к мадмуазель Ирине, из-за чего он летает как на крыльях. Мой план заключался в том, чтобы упросить папа разрешить мне вместе с Фредди посетить Константинополь. Я хочу лично встретиться с господами Ларионовым, Бережным и Тамбовцевым и поблагодарить этих замечательных людей за участие в судьбе моей семьи. Да, кстати, Минни, которая тоже едет с нами на юг, обязательно должна посетить этот город. У маленького Георгия подозрение на чехотку, так что скорее всего, обследовать и лечить его будет тот же врач, что и супругу Роберта Макнейла. Бухарест, как выразился серж, был одной большой деревней. Жара еще не наступила, но солнце уже полило так, будто сговорилось с моей свекровью. Кстати, всю дорогу адъютант Сержа покупал на вокзалах сетров в бутылках, а потом через час-два приносил его нам, женщинам, восхитительно холодным, что в такую жару было настоящим чудом. Мы с Минни долго пытали посмеивающегося Сержа, который и был инициатором этой проказы, но он только посмеивался и отвечал нам странными словами. «Я не волшебник, я только учусь». Потом сжалился и рассказал, в чем секрет. Оказывается, что бутылки с ситро обернули самым обычным полотном, смоченным в воде. Потом плетёные веревочные сетки с такими бутылками вывешивали за окно вагона. Важно, чтобы в этом случае поезд двигался. И вот фокус. Проходит какое-то время, и полотно становится сухим, а ситро холодным. Я так ничего и не поняла из его объяснений про охлаждение испарением. Но совершенно точно, что этот впечатляющий трюк ему подсказали выходцы из России 2012 года. Интересно, а если мою свекровь завернуть в мокрое полотно и выставить на ветер? Сможет ли это хоть немного остудить ее пышущий, злобы и желчный характер? Хотя, наверное, это уже будет слишком жестоко. Вот миссис Уилсон – совсем другое дело. На Бухарестском вокзале нас встречал сам папа со своей свитой. Как мне шепнул на ухо Серж, остряки именовали ее «Золотой Ордой». Среди свиты я сразу заметила высокую статную женщину средних лет, одетую в строгое серое платье. Как сказал мне серж, это была собственной персоной полковник Антонова, посол Югороссии в ставке моего папа и министр по связям с Российской империей в правительстве Югороссии. Также он сказал мне, что где-то здесь должен быть канцлер Югороссии господин Тамбовцев. Только этот человек не любит лишнего блеска и суеты и появляется только тогда, когда он действительно необходим. Поезд остановился так, что красная дорожка оказалась прямо у дверей нашего вагона. Оркестр заиграл торжественный марш, и выстроенные на перроне солдаты взяли ружья на караул. Мы с Мини вышли из вагона, позади нас няни вели наших детей. Дул сухой горячий ветер, но меня почему-то сразу бросило в пот. Было видно, что папа искренне счастлив моему чудесному избавлению из плена. Теперь у него и его друзей развязаны руки, чтобы сделать моей гадкой свекрови что-нибудь по-настоящему неприятное. Папа крепко обнял Сержа Лихтенбергского и тут же огорошил его новостью, что он хотел бы в самое ближайшее время сделать его великим князем Болгарии. А потом подсластил пилюлю, дав свое согласие на брак с мадмуазель Ириной. Госпожа Антонова тепло приветствовала меня с моими крошками и Минни, сказав, что «очень рада тому, что все прошло успешно. Всегда приятнее спасать людей, чем потом мстить за них. С точки зрения человека, которого спасли, не могу не согласиться с этим глубокомысленным замечанием». Потом мы сели в кареты и отправились в ставку Папа, которая, в очередной раз переехав, находилась в местечке Свиштов, сразу же за переправами через Дунай. По дороге Папа сказал мне, что они по праву победителя заняли место, где совсем недавно квартировался турецкий главнокомандующий в Болгарии Осман Нурипаша. По бегущему взгляду и легкому замешательству я поняла, что мой шаловник Папа занял не только место, на котором находилась ставка его главного противника, но и опустевшее место в постели какой-нибудь восточной красавицы. Пусть. Мама уже все равно, а эту противную графиню Юрьевскую я не люблю. И я даже рада. Известия о похождениях папа должны ее сильно позлить. Забегая вперед, скажу, что в ставке я увидела нынешнюю пассию моего папа. Да, рядом с Фирузой Ханум графиня Юрьевская выглядит как-то весьма бледно. До переправы мы добрались уже к вечеру. За это время я все-таки упросила папа разрешить нам с Фредди совместную поездку в Константинополь. Каких же трудов мне это стоило. Кроме того, я узнала, что мой милый и любимый брат Мака сейчас командует сводным кавалерийским корпусом и уже на полпути к Софии. Рассказал мне Папайя о том, как в болгарских селах наших солдат забрасывают букетами, а проезжающие там пушки превращаются в повозки торговцев цветами. У переправы мы остановились. Прямой, как стрела, широкий плавучий мост, на котором спокойно могут разминуться две кареты, был забит войсками. Туда, за Дунай батальон за батальоном шла наша армия. Посмеиваясь, папа рассказал нам с Смине о хитроумном полковнике Бережном, который аки обманул турок и возвел аж три моста через Дунай за одну ночь. Теперь басурманы уверены, что у урусам помогают могущественные джины, способные одним мановением руки стирать с лица земли целые армии и возводить на ровном месте города. А посему теперь все их отряды перед русским воинством разбегаются с визгом кто куда. Как сказал папа, в этой кампании турецкие солдаты пока что отметились не какими либо подвигами, а страшными зверствами и повальными грабежами. Вот через мост закончил проходить очередной батальон Лейб-гвардии финляндского полка. Я вспомнила куплеты смешной и немного неприличной песенки о полках русской армии Журавель, которую, подвыпив, любил распевать командир собственного ев конвоя Петр Александрович Черевин. Вот что он пел про финлянцев. А какой полк самый пский? Это гвардии финляндский». Солдат, стоявший у въезда на мост, махнул флажком, и головной десяток императорского казачьего лейб-конвоя стал спускаться к реке. Вслед за ними тронулись и кареты. Ехать по этому мосту было куда приятнее, чем по совершенно разбитым румынским дорогам. Мой милый и глупый Фредди встречал нас в Ставке. Действительно, он выглядел скорее как почетный гость. Никакой охраны рядом с ним не наблюдалось. После того, как он обнял и перецеловал наших крошек, Мы прошли в отведенный нам шатер, ранее принадлежавший тому самому Осман Паше, и он принялся рассказывать о своих злоключениях. Оказывается, слова о полетах не были просто метафорой. Он сам два раза летал в грохочущих железных машинах югороссов, именуемых вертолетами. Первый раз, когда после гибели корабля его выудила из воды одна такая машина, доставив на борт юго крейсера «Москва». И второй раз, когда они, вместе с моим братцем, графом Шуваловым и Сержем Лихтенбергским, летели из Константинополя в Плаэште. С тех пор в Дунае утекло много воды. В этот момент к нам в шатер заглянул адъютант Сержа и сказал, чтобы мы собирались. Через час придет борт из Константинополя. Выгрузив здесь все необходимые грузы для миссии юго на обратном пути он заберет всех нас, то есть семью Макнейлов, Энн, Сержа с адъютантом, а также меня, Фредди, Минни и наших малюток. Получается прямо какой-то летающий Ноев ковчег. Кстати, Роберту Макнейлу, папа, прямо на вокзале вручил солдатский Георгиевский крест за храбрость. Я думала, что наше путешествие на подлодке было самым невероятным чудом. Так вот я ошибалась. Полет на вертолете далеко превзошел все впечатления от подводного путешествия. Мы поднялись на высоту больше четырех верст, Мои крошки визжали, сначала от страха, потом от восторга. Минни сидела, вцепившись в сиденье побелевшими от напряжения пальцами. Двухлетняя Ксения мирно посапывала на руках у няни, а сыновья Минни, девятилетний Николай и шестилетний Георгий, приникли к иллюминаторам, расплющив носы о стекло. А посмотреть было на что? Больше нигде, ни за какие деньги, никакие царственные особы не смогут увидеть то, что довелось увидеть нам. Макнейл и Эн изо всех сил старались сохранять выдержку и невозмутимость. Лишь Серж Фредди имели вид бывалых путешественников и знатоков. Когда Минни затошнила, мой муж галантно подал ей специальный бумажный пакет. Закат застал нас на полпути, прямо над горами. Удивительнейшее зрелище. Ни один художник не придумает такого буйного сочетания красок и форм. Даже Минни отвлеклась от своих страданий и с интересом стала смотреть в иллюминатор. В Константинополь мы прибыли уже в темноте. Набежавшая обслуга похватала наши вещи, крошек и нас с Мини и Фредди и припроводила всех в апартаменты. Серж, наскоро попрощавшись, сказал, что у него срочные дела. Знаем мы эти дела. Семью Макнейла люди в военной форме проводили в госпиталь, а Н пока осталась при мне. Поручик Бессоев еще не прибыл со своего задания. Правда, сразу же после приземления один из сослуживцев поручика передал Н от него подарок. пару серег и колье, сказав, что это только задаток, подарок от братьев по оружию, а кольцо из этого комплекта поручик по возвращении хочет вручить сам. Надо было видеть счастливые глаза моей милой Энн. Уставшие, совершенно разбитые, мы кое-как умылись и тут же повалились на мягкие перины, оставив все дела на завтра. Недаром ведь говорят, что утро вечера мудренее. 7 июля, 25 июня. 1877 года бухарест столица великого княжества румынского тамбовцев александр васильевич уж послали так послали хорошо что в бухарест они в пеше эротическое путешествие причем послал меня в столицу тогдашнего румынского княжества точнее объединенных княжеств в аллахии и молдавии сам адмирал ларионов поручение важное встретить в Бухаресте тех, кто успешно провернул спецоперацию в Эдинбурге, целью которой было освобождение дочери императора Марии Александровны и ее деток. Не знаю, что из этих деток вырастет в этом времени, но в том, одна из них – Виктория Мелита. Повзрослев, станет женой брата императрицы Александры Федоровны, герцога Эрнста Людвига Гессенского. Все бы ничего, но в декабре 1901 года Она развелась с мужем, обвинив его в гомосексуализме, обвинив его в гомосексуализме. И это несмотря на то, что от этого брака у Виктории и Эрнста родилось двое детей. После развода она пустилась во все тяжкие. В конце концов Виктория сошлась со своим кузеном, великим князем Кириллом Владимировичем. Да-да, тем самым, который за день до отречения Николая II привел к Таврическому дворцу свой гвардейский флотский экипаж и с красным бантом на груди заявил, что готов служить революции. Во многом это предательство Кириллом своего царственного кузена было подготовлено его женушкой, которая, так и не научившись как следует говорить по-русски, распространяла сплетни о Николае II и Александре Федоровне, мутила как могла в воду, рассчитывая протолкнуть своего мужа на российский трон и самой стать императрицей. Она же уговорила Кирилла в августе 1924 года провозгласить себя императором всероссийским Кириллом I. Глава дома Романовых в изгнании великий князь Николай Николаевич с приматой старого кавалериста назвал Кирилла «царем Кирюхой», предводителем банды пьяниц и дураков. «Будем надеяться, что в нашем времени детишки Марии Александровны и герцога Единбургского вырастут нормальными людьми. Гораздо больше, чем великая княгиня и ее потомство, меня заинтересовали ее помощники, шотландцы, что помогали нам успешно провести эту спецоперацию. Роберт Макнейл мне понравился». Хороший мужик, настоящий горец, упрямый и смелый. Как я слышал, клан Макнейлов испокон веков жил на Гибридских островах, и цитаделью их был старинный замок Кисимул, которому более тысячи лет. К тому же клан Сей скорее не шотландский, а ирландский. Нейлы в свое время были правителями Ольстера. А вот это очень интересно. Если порыться в фамильных связях Роберта, они у шотландцев и ирландцев всегда были крепкими – можно попробовать устроить англичанам Ольстер, как и в нашей истории. К тому же, как мне рассказал Роберт при личной беседе, его род всегда был сторонником якобитов, яростным противником протестантов и английских королей из Ганноверской династии. Я полагаю, что королеве Виктории пора было обзавестись своим домашним геморроем, вяло текущей гражданской войной в Шотландии и Ирландии, а мы постараемся помочь свободолюбивым народам этих стран в борьбе с британским империализмом и колониализмом. Надо как следует поработать с этим Робертом Макнейлом. Правда, сейчас он в основном озабочен излечением своей супруги, которая больна туберкулезом. Отправим его с супругой и детьми в Константинополь. Там наши медики из госпиталя МЧС помогут ей вылечиться. Тем более, что климат Принцевых островов в Мраморном море для чехоточников гораздо полезнее, чем сырой воздух залива Фертоффорд. Понравилась мне и сестра Роберта, Энн Дуглас, симпатичная девица, умная, находчивая, достаточно развитая, умеет читать и писать, да и характер у нее покладистый. До меня дошли слухи, что на нее положил глаз Николай Арсентьевич Бессоев. А что, пара будет хоть куда? Осетин и шотландка. Два горца, характеры, уйди вон. Но именно такие люди бывают и создают самые счастливые пары. «Ну, даст Бог, все будет хорошо, и наш Николай пригласит меня в самое ближайшее время на свою свадьбу». Сцен я решил переговорить чуть попозже. Чета герцогов Эдинбургских с детишками, все Макнейлы, Сен-Дуглас, цесаревич с супругой и детьми, среди них и будущий император Николай II, которому сейчас всего 9 лет, и герцог Лихтенбергский вместе с царем выехали в Ставку, а там погрузились в вертолет и улетели в Константинополь. а я остался в Бухаресте, чтобы утрясти кое-какие свои делишки. И тут я познакомился с одним интересным человеком. Я много читал о нем еще в нашем времени, но вот здесь, в этой румынской дыре, сподобился увидеть своими глазами. Проходя мимо железнодорожного вокзала, я обратил внимание на санитарный поезд, стоявший у перона. На него с подводов, прибывших с фронта, грузили лежачих раненых на носилках. Ничего особенного, обычные военные будни. Необычным мне показалось другое. Из паровоза, прицепленного к санитарному поезду, вылез импозантный мужчина в щегольском костюме в полоску в цилиндре, который вытирал паклей за масляные пальцы. «Ваше сиятельство!» — крикнул из паровозной будки машинист. «Теперь все в порядке! Благодарствую! Золотые руки у вас! Не каждый паровозный механик нашел бы неисправность!» Я присмотрелся к странному человеку, которого машинист назвал вашим сиятельством. Лицо весьма запоминающееся. Породистая, с внимательными умными глазами, с клочком волос на подбородке, делающим его похожим на карикатурного дядю Сэма. Я узнал его. Действительно, человек, который мог, что называется, с завязанными глазами найти неисправность в паровозе любой системы, имел право на титул сиятельства, так как по происхождению был настоящим Рюриковичем. Он вел свой род от князей Стародубских. «Хеллоу, мистер Джон Мэджелл!» — поздоровался я с князем Хилковым. «Похоже, что вы не забыли навыки, полученные вами во время работы в англо-американской трансатлантической компании». Для несведущих поясню, что под именем Джона Меджела человек, окончивший пажеский корпус, Саш кидал лопатой уголек в топку паровоза. Hello, мистер!» Князь Хилков посмотрел пристально на меня. «Мы разве с вами встречались во время моей работы за океаном?» «Михаил Иванович», — сказал я. Мы с вами не знакомы, хотя я слышал о вас столько хорошего, что для меня возможность лично познакомиться с вами большая честь. Позвольте представиться: Тамбовцев Александр Васильевич, в настоящее время я являюсь канцлером Югороссии. Во всяком случае, мое руководство считает меня таковым. О, так вы из Югоросси! воскликнул изумленный князь Хилков. Я столько слышал о вас были и не были, что просто счастлив, встретив человека, оттуда! причем государственного деятеля такого ранга. «Я знаю, что вы, Михаил Иванович, в настоящее время являетесь уполномоченным Российского общества Красного Креста при санитарном поезде», сказал я, «причем этот поезд находится под патронажем цесаревны Марии Федоровны». «Именно так», — ответил князь Хилков. «Правда, в медицине я разбираюсь весьма посредственно, но благодаря моему опыту в эксплуатации паровозов и вагонов, «Наш поезд добирается до самых забытых богом полустанков, где раненые уже отчаялись получить надлежащую медицинскую помощь». Неожиданно мне в голову пришла мысль пригласить князя к нам, в Константинополь. Я знал, что со временем он станет министром путей сообщения, при нем в России будет построен транссиб. Его деятельность во время русско-японской войны оценили даже противники России. Британская газета «Таймс» писала, Князь Хилков является для Японии более опасным противником, чем военный министр Куропаткин. Он знает, что делать, а самое главное – делает. При нем Сибирская магистраль стала работать очень эффективно, а ее служащие демонстрируют высокий профессионализм. Если есть человек в России, способный более чем кто-либо другой помочь своей стране избежать военной катастрофы, то это именно князь Хилков. Он заботился о развитии не только железнодорожного транспорта. Князь был активным сторонником автомобилизации страны и предрекал автомобильному транспорту большое будущее. Его подпись стоит под постановлением от 11 сентября 1896 года о порядке и условиях перевозки тяжестей и пассажиров в самодвижущихся экипажах. Этот документ официально разрешил массовое использование автомобиля в качестве пассажирского и грузового транспорта. Именно с этого дня начинается история автотранспортной отрасли России. Михаил Иванович с радостью согласился на мое предложение. Он попросил дать ему пару часов на улаживание текущих дел. Я назначил ему рандеву у нашей посадочной площадки, куда за мной, ближе к вечеру, прилетит вертолет из Константинополя».